Глава двенадцатая Когда я вернулся, ребята уже обустроили лагерь. Увидев меня, Азар вскочил. Ну как, дядю видели? Что там в поселке? «Видел, говорил». Я присел. Парни передали мне порцию сухого пайка, ожидая рассказа. Пока утолял голод, поведал о разговоре с Галом и свои наблюдения в поселке. Считаю, дар проявлять не стоит. Вначале предлагаю использовать только мечи. Защита у нас хорошая, да и фехтуем неплохо. Добавил я в конце и напился воды. «У тебя есть план?» Поинтересовался Михаил. «Бой будет жестким!» Задумчиво произнес Тихомир. «Ты как раз можешь использовать свои силы. Он единственный, кто не произведет разрушительных действий в поселке. Насчет плана, вначале нужно устроить засаду подальше от поселка, на жрецов, и разобраться с ними. Тропу, по которой захватчики пришли с болот, думаю, не составит труда отыскать. Жрецы прибудут по ней же, другой дороги там нет». «Но они же обладают тёмной магией!» Проронил поражённый Азар. «Мы тоже кое-что умеем!» Мирослав хитро улыбнулся. «Нет, я отрицательно покачал головой. Дар не стоит использовать, иначе в поселке все увидят и узнают о нападении на жрецов. Надо сделать всё тихо, а если и применять, то осторожно. Так же и в поселении. Придётся действовать без его применения, по крайней мере, в полную силу». «А если врагов будет много, как к ним близко подойти на удар меча?» «И мы не знаем, что за магию используют жрицы!» Высказал сомнение Арислав. «Не получится разобраться в ближнем бою, тогда работаем силой дара. Я же сказал, все будет зависеть от ситуации. Зря рисковать не стоит», — уточнил я. «Справимся!» — ответил за всех Таислав. «Перевес сил у нас получается один к тридцати, может сорока». Нахмурившись, Михаил покачал головой. «Да, количество врагов немаленькое, но и мечи у нас непростые». Я посмотрел на притихших ребят. К тому же Мирослав их может слегка напугать. Тихомир использует свой дар. Да и у меня активная защита весьма эффективна. Азар сидит в шокированном состоянии и поглядывает то на меня, то на остальных. Понимаю, пацана. Он слабо представляет наши возможности. И как мы справимся с таким количеством воинов? Но это все в теории. Практика, как известно, не всегда с ней совпадает. Думаю, и здесь не будет все гладко. После того, как разберемся со жрецами и их охраной, я тайно иду в поселок к дому старосты. По моей команде, Мирослав что-нибудь создаст эффектное, наводя панику на врагов. Я тоже добавлю со своей стороны мощных разрядов в небе. Затем вы разделитесь на два отряда, расходитесь в разных направлениях и атакуете. А я разбираюсь с их командованием. Сейчас определим, кто куда и по какой улице пойдет, и где встречаемся. Озвучил я свой план. «Так, может, сразу местных мужиков начнем освобождать?» Предложил Таислав. «Чтобы под раздачу попали! Суету устроили! Да и с чем они в бой пойдут? С палками и вилами?» Тут же парировал Мирослав. «Нет, пусть сидят в заперти, пока не закончим. Почетное право освобождать народ предоставим Азару». Улыбнувшись, я посмотрел на пацана. «Я?» Он удивленно прижал руку к груди и вытаращился на меня. «Именно ты. Так как пацан сидел рядом со мной... Я похлопал его по плечу. Ты все предвидел, хотя тебе и не верили. Нас встретил, попросил о помощи, не испугался. Ты смелый пацан и должен получить свои почести, заслужить доверие и уважение в поселке. Поэтому будешь выпускать пленных, с нашей помощью, разумеется. Скоро уже вечереть начнет. Когда пойдем к болоту и что делать с вещами? Тихомир посмотрел на рюкзаки. За меня ответил Михаил. Думаю, лучше с восходом солнца устраивать засаду. «А вещи?» – он посмотрел на них. «Поставим щит, пусть здесь лежат под его охраной». «А как мы потом внутрь щита попадем?» – удивился Таислав. Михаил усмехнулся. «У всех есть индивидуальные щиты. Они позволят выйти из-под купола и также пройти внутрь. У кого-то амнезия началась». Сдвинув брови, изобразив на лице глубокую задумчивость, Мирослав почесал затылок. «Файл найден! Информация разблокирована! Знания вернулись!» Ребята засмеялись. «А мне где находиться?» Поинтересовался Азар, не понимая и половины из того, что мы говорим. «Сиди здесь и поглядывай в сторону поселка. Подойдешь к нему, как только увидишь начало боя. Только не очень близко, затаись где-нибудь и жди. Когда все закончится, Мирослав, я кивнул на него, подаст условный сигнал. Тогда беги на центральную площадь, мы будем там». «А как я отсюда увижу начало боя в поселке? удивился пацан. «Поверь», – я усмехнулся. «Не просто увидишь, но и услышишь». «А какой условный сигнал подаст Мирослав?» – он посмотрел на него. «Вспышки ярких разосветных огней в небе!» – тут же сообразил тот, изобразив рукой фейерверк. «Пуф!» «Мы жрецов у болота будем сразу атаковать?» – решил уточнить Михаил. «Нет, я отрицательно покачал головой. Вначале поговорю с ними». «И как ты собрался это делать, если мы не понимаем их языка?» Влез Мирослав. «Самому немного странно, почему Копикомп не может его распознать? Тогда и у ребят интегрированные в мозг устройства тоже не дадут результата. Помимо разговора есть и универсальный язык жестов. Может отступят, но скорее всего нет. В любом случае стоит попробовать. Еще есть вопросы?» «Я обвел всех взглядом. Вопросов больше не возникло. Тогда берем с собой немного еды и воды и выдвигаемся». Не будем ждать рассвета. Не забудьте Азару оставить что-нибудь поесть. «Само собой», — подтвердил Михаил, поднимаясь. Ребята принялись устанавливать щит и собирать рюкзаки. Ко мне подошел Азар. «Может, с вами пойду?» Немного смущенно и с надеждой в глазах поинтересовался он. «Чего мне здесь одному сидеть? Я не буду мешать. Когда бой начнется, убегу, спрячусь». «Понимаю, с нами ему интересней. К тому же хочет посмотреть, на что мы способны, как пройдет бой». Я посмотрел на Мирослава, тот пожал плечами. Жест понятен, мне решать. Догадываюсь, если откажу пацану, все равно за нами увяжется. Будет идти на отдаление. Не думаю, что это хорошая идея. Бой, скорее всего, будет жестким, с применением магии. Тебя может случайно задеть. Я сразу убегу и спрячусь, как только скажешь. Не оставляйте здесь, я не помешаю. Продолжил он конючить. Ладно. Согласился я. Парень тут же засиял от радости. «Но только...» Я приподнял указательный палец. «Слушаться беспрекословно. Дам команду, мгновенно уходишь и скрываешься». «Да, да, да!» Пацан часто закивал. «Михаил, обратился я к нему. Выдели Азару немного еды на дорогу, с нами пойдет». Тот посмотрел на меня, затем на него. Наверное, что-то хотел сказать, но передумал. И полез за едой. Сложив рюкзаки в одном месте, Тихомир активировал энергетический купол. И мы выдвинулись в сторону болот. До них идти порядка семи километров. Пока дойдем, уже стемнеет. Останется выбрать место для ночлега. И в этот раз ночью придется дежурить, второго счета у нас нет. Обогнув поселок, приблизившись к озеру, мы сразу заметили широкую свежую тропу, по которой прошли войны. Значит, идя по ней, выйдем к болоту. Как и предполагал, возле него мы оказались, когда почти стемнело. Отойдя от тропы метров на 100 подыскали место для ночлега. Здесь много низкорослых деревьев, а также кустарника, нас никто не заметит, но не думаю, что ночью кто-то пойдет. Я распределил ночные дежурства, оставив себе последнюю смену перед рассветом. Обернувшись драгорном, раскинул энергетическую сеть и улегся спать. Где-то рядом пристроился азар. Ночь прошла спокойно, под утро с восходом солнца я разбудил ребят. Мы быстро перекусили и направились обследовать тропу и планировать засаду. Пройдя до самой воды, там, где начиналось болото, остановились в недоумении. Не поверив своим глазам, каждый присел и потрогал тропу. Она шла поверх болотной жижи и выглядела, как толстое стекло. «Это что же это за магия такая?» Больше всех был удивлен Арислав. «Многое могу из земли сотворить, но это нечто». Он посмотрел на Таислава. «С водой не связано, здесь иное!» Тот недоуменно пожал плечами. Что бы это ни было, по данной тропе прошли враги. Я посмотрел вдаль. Значит, тянется она далеко. Болото простирается на десятки километров. Может и больше. Ширина тропы 3 метра. Достаточно, чтобы проехать телеги или двум конным воинам. Наша задача... Я перевел взгляд на ребят. Не дать им возможности сойти с нее. Развернуться смогут с трудом. Толпой на нас набросятся, не получится. В атаку пойдут поочередно. «Могу перегородить путь, выстрою из земли стену. Они просто не смогут пройти», — предложил Арислав. «А я могу затопить тропу, поднять воду», — добавил Таислав. «Не, так не пойдет», — начал возмущаться Мирослав. «Мы зачем тренировались? А мечами помахать, а навыки свои проверить. Если на то пошло, то Тихомир их просто может сбросить всех в топь. И что это за бой получится? Мы как собираемся опыт нарабатывать?» Ребята заулыбались. Мирослав, как всегда, шутил. «Он прав. Поддержал я его, чем всех удивил. Нужно рассчитывать на свои силы и мастерство, а дар применять в крайнем случае», — пояснил я. «А если они начнут применять магию?» Мирослав явно не ожидал, что его шутка окажется серьезным предложением. «Конных Тихомир спешит. Я посмотрел на парня. Сможешь?» — тот пожал плечами. «Без проблем. Повалю лошадей, сами спешатся». Он усмехнулся. «А если жрецы станут применять магию, тогда и действовать будем соизмеримо их атаки», – добавил я. «Все, хватит болтать. Я перевел взгляд на Азара. Уходи подальше, метров на пятьсот, там затаись». Парень кивнул. «Хорошо». Повернувшись, он побежал в сторону леса. «Полагаю, залезет на дерево, чтобы было хорошо видно, что тут происходит. Таислав и Арислав, вы скрывайтесь слева, остальные справа. Я останусь на тропе». Встречу непрошенных гостей. Остановлю, попробую объяснить, что им тут не рады. Контролируйте обстановку. Как выхвачу меч, выходите. Тихомир, спешивый конных. Все поняли? Я бел взглядом ребят. Вопросов не возникло, народ разошелся в укрытие. Пока я остался один, хотел немного обдумать ситуацию. Может, что упустил, но не получилось. Вдалеке заметил движение. Вовремя засаду устроили. «Идут», – предупредил я ребят. «Спрячусь пока в кусты, чтобы раньше времени меня не заметили. Выйду, как только приблизятся». Я юркнул за ближайший кустарник. Колонна двигалась по тропе уверенно и была достаточно большой. Все на лошадях, впереди двое воинов, за ними, по всей видимости, главный жрец. На голове большой шлем, больше похожий на корону, сделанный из костей и рогов. Бархатные черные одеяния с какими-то золотыми символами. В руке жрец держал, опираясь им на стремена. Длинный, увесистый посох, вершину которого украшал огромный, размером с кулак-кристалл, красного цвета. Следом за ним двигались еще четверо жрецов, в одеяниях попроще, но тоже с посохами. И камни у них в навершие куда меньше. Далее ехали восемь воинов, а уже за ними из десяток больших телег, по всей видимости, собрались выводить награбленное. В двух последних телегах стояли клетки, сплетенные из прутьев. Возможно, каких-то людей отберут и возьмут с собой. Когда до меня оставалось порядка 10 метров, я резко вышел из укрытия и приподнял руку, останавливая их. Процессия встала. На лицах впереди едущих воинов отразилось удивление. Я показал рукой за спину, сделал несколько пасов, запрещающих движение, и указал им на обратный путь. Судя по лицам, на меня смотрели как на идиота. Главный жрец двинул посохом и что-то при этом сказал. В мою сторону поскакали двое всадников. Я выхватил меч и вытянул руку вверх. Это несколько остудило их пыл. Воинов притормозили. Светящийся бордовым светом рисунок клинка возымел действие. Жрец недовольно гаркнул на своих подчиненных. С места сорвались еще двое воинов, и те, что остановились, продолжили наступать на меня. Мгновенно рядом со мной оказался Тихомир. С боков стали остальные, оголив мечи. Парень сделал пас руками. Лошади буквально поскользнулись, как будто на тропе появился лед, и воины вместе с ними грохнулись на земь. Один слетел с тропы, плюхнувшись в болотную жижу, но повезло не угодил в трясину и тут же поднялся, стоя по колено в грязи и удивленно взирая на нас. Воины вынули клинки и пешими пошли на нас в атаку. Жрец при этом надменно поглядывал в нашу сторону, но было видно, он напряжен и морщится. Не нравится ему наше появление. Я усилил свою энергетическую сеть и шагнул им навстречу. Первый противник нанес резкий рубящий удар сбоку. Думал, перерублю его меч, но не получилось. Искры разлетелись в разные стороны, лишь отразил удар. Получается, мечи у них непростые, может и доспехи тоже. Поднырнув под первого противника, отразил удар второго. С тем уже Михаил схлестнулся. «Ну и зачем я полез вперед? Ведь хотел, чтобы они вышли к нам». Отразив новый удар, на втором все-таки срезал лезвие меча у воина. И пока тот был в замешательстве, рубанул его по плечу. Пробить не пробил, стороны разлетелись те же искры, но он присел от боли. По всей видимости, первый удар разбивает наложенные чары, а вторым можно поразить противника. Я быстро глянул назад и обнаружил, что двое врагов валяются на тропе. Ребята напряжены, смотрят на последнего, а тот в замешательстве. Поглядывает на меня, не понимая. Как такое могло произойти? Наверняка были уверены в своем превосходстве и неуязвимости. Жрец нахмурился, видя поражение своих воинов, часто задышал. На лице отразилась гримаса злобы. Я кивнул ребятам, мы отошли немного назад. Пока было затишье, раненый мной воин, держась за плечо, отбежал к повозкам. «Будем дальше биться на мечах?» Ко мне подошел Михаил. «Если все воины попрут в атаку...» Может, судануть тихонько даром? Ты его точно не применяй. Подожжешь болото, с остальными посмотрим. Я внимательно следил за жрецом. Нет, он не стал отправлять в бой остальных всадников, а решил, что пора поучаствовать его помощникам, показать свою силу. Вперед выехали жрецы рангом помладше. Ну что же, раз хотят ударить по нам магией, то в ответ получат по полной программе. Жалеть никого не станем. Так и есть. Все четверо опустили посохи и направили на нас, но ничего сделать не успели. Таислав не стал дожидаться удара и окатил их огромным потоком болотной жижи, да так, что все четверо слетели с коней и с тропы. На ней остался только один, который быстро поднялся, а остальные барахтались в жиже. Удивленный главный жрец даже привстал в стременах, не веря своим глазам. Я вновь показал ему жестами, чтобы уходили во своясе, проход для них закрыт. Главный расверепел, даже зарычал, резко опустил посох и что-то выкрикнул. С него сорвалась фиолетовая молния, причем приличного размера, но до меня не долетела. Энергетическая сеть, что я раскинул, поглотила ее. Его помощники, наконец, выбрались на тропу и приняли боевой вид, направив на нас посохи. Боевой — это, конечно, громко сказано. Мокрые, покрытые тиной и грязью. Выглядели они жалко. В нашу сторону полетели огненные стрелы, мелкие молнии, но также не долетали. Моя сеть держит магические удары надежно. Так как я стоял впереди ребят, в ответ нанес удар по главному жрецу, небольшой молнией. Вреда она ему не причинила, по всей видимости у него неплохая магическая защита. Но из седла выбило, все-таки разряд оказался достаточно мощным. Опозорился в глазах своих подчиненных жрец. Падая, выронил посох, да и шапка его в виде короны слетела. Помощники тут же подскочили к нему, помогая подняться. Вот сейчас он начнет атаковать в полную силу. Разозлил я его не на шутку. А нам оно надо? Раз не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Таислав с Ариславом вновь посшибали с тропы всех жрецов. Причем отнесло их ударом потока воды и земляными комьями метров на пять. Я присел и прикоснулся к тропе рукой. С нее стали срывать мои любимые электрические пауки и уноситься к врагам. Пустил их много, так что среди воинов началась паника, их защита не была настолько надежной, чтобы их отразить. Люди падали замертво вместе с лошадьми. А вот по главному жрецу я ударил более мощным разрядом, пока тот приходил в себя от первого удара, а затем направил на него сверху еще один. Похоже, его защита оказалась слабее, чем я думал. Произошла какая-то фиолетовая вспышка, И на месте жреца осталась кучка пепла. Пока с ним разбирался, Таислав с Ариславом погрузили его помощников на дно болота. Не суждено им оттуда выбраться. Оставшиеся воины, видя гибель своего жреца, побросав оружие, бежали. Причем без лошадей, так как стоящие сзади телеги не позволяли им проехать. Вскоре на тропе никого не осталось. Мирослав разочарованно вздохнул. «Вы развлеклись, а мне никого не досталось!» Я усмехнулся. «Собирайте трофеи в повозки. Отгоним их вместе с оставшимися лошадьми в укромное место. Непонятно, сколько тропа еще будет существовать». «Я никогда ничего подобного не видел». К нам подбежал запыхавшийся Азар, взирая на меня восхищенным взглядом. «Помогай с повозками». Я кивнул на них. Тихомир тем временем расчистил тропу, сбросив убитых людей и лошадей в болото. Они тут же исчезли с помощью братьев, погрузившись в трясину. «Интересно, на что вообще был способен жрец? Какую еще магию мог применить против нас? Ведь то, что он использовал, я так понимаю, был не весь арсенал. Может, и хорошо, что не успел. Неизвестно, как бы справились наши щиты». Главный жрец был шокирован падением с лошади, и то, что получил серьезный отпор, вот и растерялся. Мирослав, подойдя ко мне, показал его посох. «А с этим что делать? Может, себя заберем?» Я отобрал его у парня, и недовольно покачал головой. «Мирослав, будь серьезней. Этот посох принадлежал темному магу, он не игрушка». Сосредоточился и пустил по нему множество электрических разрядов, так что они полностью покрыли его поверхность. Через пару секунд на землю осыпался пепел, и упал камень, что был в навершие. Азер хотел его подобрать, но я отдернул пацана. «Не трогай, он может быть опасен». «Тихомир», — я посмотрел на парня. «Зашвырни подальше». Камень приподнялся в воздухе и как пуля улетел куда-то вдаль, вглубь болот. «А что мы будем делать с воинами в поселении?» Ко мне подошел Михаил. «Тропа может исчезнуть, тогда бежать им будет некуда. Нам их что, всех уничтожать?» «Так там больше двух сотен. А если кто решит сдаться, оружие сложит». Я задумался, этого как-то не предусмотрел. «Будем надеяться, что тропа еще какое-то время продержится». Пока отъедем в укромное место, поближе к поселению. Привязывайте лошадей к повозкам. Оставим их там, под присмотром Азара. На месте подумаем, как поступить с воинами. Что-то убивать всех совсем не хочется, хоть это и враги. Метров за триста, не доходя до поселка, нашли в лесу поляну, где и расположились. Привязав поводья лошадей к деревьям, ребята собрались вокруг меня. — Может, я с Ариславом сгоняю? Таислав кивнул на лошадей. К нашим вещам. Заберем оттуда, сюда перевезем, щит поставим. Хорошая мысль. Не придется потом туда тащиться. Поезжайте втроем. Я посмотрел на Тихомира, тот в ответ согласно кивнул. Так удобнее будет шесть рюкзаков забрать. Отвязав три лошади, ребята ускакали. Азар селся в телеге, возле которой мы стояли, чтобы послушать, о чем будем говорить. — Так что останем делать с войнами? напомнил мне Мирослав. Но я и так о них думал, всю дорогу, пока сюда шли. «Прикинь, если сдадутся хотя бы сто человек, куда их девать?» Я тяжело вздохнул. Нет у меня решения на этот счет. Разве только гонца послать в гарнизон крепости. Может, они их заберут. О чем ребятам и сообщил. А на это время запрем в сараях. Закончил я. «Другого варианта не вижу», — высказался Мирослав. «Пусть староста решает, что с пленными делать», — добавил Михаил. Ну а ты что думаешь? Я посмотрел на Азара. Парень от неожиданности вытаращился на меня, не ожидая, что захочу узнать его мнение. Так все правильно. Наконец сообразил пацан. Гонцов отправят, ратники придут, им будет весьма интересно узнать, кто это вознамерился напасть на наше поселение. Выведут, кто они такие. Молодец, пацан. Разумно мыслит. Этот вариант используем, если тропа исчезнет, но пока она на месте, многие избегут. Резюмировал я. На то мы порешили. Через час вернулись ребята, мы тем временем уже развели костер, чтобы приготовить нормальной горячей пищи. Передохнем, перекусим и приступим к выполнению второй части плана. Начнем освобождать поселение. Только закончили есть, как Азар вскочил, увидев сквозь растительность небольшой отряд, двигающийся со стороны поселка в сторону болот. По всей видимости, не дождавшись жреца, командиры отправили выяснить, в чем дело. Мы быстро метнулись в стороны, прячась за деревьями и в кустах. Костер тушить не стали, пусть заметят и приблизятся. Свой караван они узнают, остановятся, спешатся, начнут выяснять, почему повозки находятся в этом месте. А людей нет. Да и где главный жрец? Это нам на руку. Все именно так и произошло. Заметив дым от костра, оставив поодаль лошадей, они пешими направились к телегам, вытащив мечи. Всего шесть человек. Не будем поднимать шум своим даром. Один на один справимся быстро с помощью мечей. Мы выскочили сразу все из своих укрытий. Завязался бой, который был скоротечным. Посмотрев на лежащие трупы, Мирослав довольно кивнул. «На шесть бандитов меньше!» Азар тем временем успел привести за устцы их лошадей и привязать к дереву. «С телами что делать?» Михаил поглядывал на них. «Сейчас решим». Я направился к ближайшему мертвому воину. Обыскав его, забрал кинжал, какие-то кулоны, по всей видимости награбленное, мешочек с монетами. Ребята сделали то же самое с остальными. Побросав все в телегу, я посмотрел на Тихомира. Тот понял меня без слов. С помощью своего дара перенес всех шестерых в одно место. Затем за дело взялся Арислав. Земля под ними разверзлась. Тела провалились, и она сомкнулась вновь. Вот и все, похоронили. Хоть и враги, но они люди. Поэтому не просто бросили тела, а придали земле. Ну что, я посмотрел на ребят. Выдвигаемся к поселку, дальше по плану. Азарт, ты остаешься, стережь лошадей до сигнала Мирослава. Никуда не уходи и не высовывайся. Если из поселка побегут войны, схоронись. Хорошо. Пацан был предельно серьезен. Может, все-таки подальше спрячем караван? Предложил Михаил. Не думаю, что враги заметят повозки и лошадей. Я посмотрел в сторону тропы. До нее метров триста. Кусты и деревья нас скрывают, а костер потушили, по дыму не найдут. Да и не до этого им будет. «Щит энергетический установим?» — поинтересовался Мирослав. Я задумался. Если установим, то Азар не сможет сам из-под него выйти, придется за ним идти. Обойдемся без него. Не думаю, что кто-то из бежавших с поселка воинов свернёт сюда, выяснять, что тут за повозки стоят. Им не до этого будет. «Рискованно!» Не согласился Мирослав. «Похитят наши вещи. Как потом дальше путешествовать?» «Я могу подождать сигнала поблизости, вне счета», — предложил Азар. Посмотрев на него, я согласно кивнул. «Тогда ставьте и выдвигаемся». Как только все было готово, поправив мечи, мы направились к поселению. Ребята собраны, немного напряжены, предстоит тяжелый бой. Пока шел, подумал о Славке. «Каждый вечер с ним связываюсь, сообщаю, что у нас все в порядке». Может, стоит рассказать, что мы тут устроили? Нет, скорее всего, также сообщу, что все живы и здоровы. Двигаемся к намеченной цели, и не более того. Вернемся домой, тогда и поведаем в полной мере о наших приключениях. Не стоит им переживать о нас, особенно деду, а то место себе не найдет. Будет постоянно заставлять Славку со мной связываться.